«Лиза, к тебе тут дочка пришла!» Пропел в трубке знакомый голосок Светы Каретниковой. «Какая она у тебя симпатичная! Пропустить или сама спустишься?» «Пропусти, Свет! Скажи, я ее на лестнице встречу!» Положила трубку, оправила на себе голубой халатик униформы. Нервничала немного, все-таки неделю дочь не видела. Звонила не один раз, но Машка сбрасывала звонки и на сообщения не отвечала. А вчера сама вдруг позвонила, спросила, где постельное белье лежит. С укором спросила, с нотками капризного отчуждения. Получив ответ, сразу отключилась, но она почему-то не обиделась. Поняла, как ей трудно себя перебороть. Да и повод для звонка был совсем пустяковый. Как будто Машка не знает, где в доме пододеяльник с простыней можно взять. Вышла на лестницу, услышала легкие шаги внизу. Машка, светлые волосы, забранные в косу, болтается по спине маятником. Сарафанчик легкий из рогожки с дырками, все девичьи прелести на виду. И щеки от жары бело влажные, тугие, хороша. Про таких девушек говорят кровь с молоком. «Привет, мам!» Чмокнула в щеку, как ни в чем не бывало. Что ж, уже хлеб. Пусть будет, как ни в чем не бывало. Здравствуй, доченька. Пойдем в ординаторскую. Там сейчас нет никого. Пойдем. В ординаторской царил относительно прохладный полумрак. Полоски жалюзи были сдвинуты плотно, стояли насмерть перед потоком бьющего на отмашь солнца. Садись вот сюда. Чаю хочешь? Нет, мам, лучше чего-нибудь холодненького. А минералка есть? Сейчас посмотрю. В холодильнике нашлась початая пластиковая бутылка Нарзана. И Машка залпом выпила целый стакан, задохнулась от удовольствия. «Может, ты голодная? У меня бутерброды есть». «Нет, не хочу. Вообще-то я на диете, мам. Можно сказать, на вынужденной. Уже неделю только овощами и рисом питаюсь. Они в готовом виде продаются, только разогреть». «Маш, это ты меня так маленько шантажируешь, да?» «Нет, нет, что ты? И вообще, я хотела сказать, прости меня, мам. Прости, что я твои звонки сбрасывала. Не знаю, откуда вдруг из меня такой эгоизм попер. Конечно, я очень хочу, чтобы ты была счастлива, мам». «Спасибо, доченька». Помолчали, глядя друг на друга с улыбками. Она протянула ладонь, дотронулась указательным пальцем домашкиного нижнего века. «У тебя тушь немного размазалась, вот тут пятнышко». Мокрую салфетку дать? А, ладно, потом. Как ты вообще, Маш, привыкаешь к самостоятельности? Деньги у тебя есть? Я оставляла в шкафу, ну, ты знаешь где. Да, я знаю. Деньги пока есть, не волнуйся. Когда зарплата будет, я тебе еще дам. Не надо, мам, оставь себе. Папа же мне дает. Он, кстати, приходил вчера. Ну, чего ты сразу напряглась так? Нисколько я не напряглась. — Да напряглась, напряглась. И зря, между прочим. Чего уж теперь-то? Вы же впрямь чужие друг другу люди, тем более в разводе. Он тоже, кстати, эмоций особых не проявил, когда узнал. — А ты ему сказала, где я теперь живу? — Сказала. А что, не надо было? — Нет, не надо было. — Да ну, брось, мам. Он спросил, я и сказала. — Не врать же ему было, что я твоего нового адреса не знаю. Он бы и не поверил. Ты что, обиделась, да? «Ничего, Маш, я думаю, ты права. Какая разница, знает, не знает? А что Женя? Она говорила с тобой?» «Еще как. Целый вечер. Вчера на кухне сидела, эмоциями плескалась. Я уж помалкивала, больше роль жилетки до да благодарной слушательницы исполняла. Была свидетелем драмы внутреннего конфликта». «А в чем ее внутренний конфликт, Маш?» «Ой, как будто ты Женьку не знаешь. Она ж девушка непростая». Ей все по справедливым полочкам надо разложить, рациональное зерно выкопать. Как будто это, в принципе, возможно в данном конкретном случае. А Женька, она такая. Ей во всем определенность нужна. Вынь ей, да на тарелочке принеси. И разложи на черное и белое. В смысле на черное и белое? Что-то я не поняла, Маш. Ну, как бы тебе объяснить? Помнишь, она нам про взаимоотношения в своей семье рассказывала? Вроде всегда отца жалела, что он такой подкаблучник, что наезда от жены, то есть от Женькиной мамы, молча сносит. Жалеть жалела, а когда ушел, осудила. Говорит, я вовсе его не жалела, а наоборот уважала за возвышенное терпение. Ну скажи, мам, не глупость, а? Не знаю, Маш, я не могу судить объективно. Да и не хочу, в общем. Она еще говорит, что терпение ради сохранения семьи – это вроде как высокая цель. А если человек предает цель, то он и сам автоматически становится предателем. И потому она на другой стороне баррикад. Я ей говорю, какая, мол, тебе-то разница. Они как были твоими родителями, так и останутся на всю жизнь. Кто тебя заставляет принципиальный выбор делать? А она злится, слушать не хочет. Такая уж она, мам. Или черная, или белая. Других цветов нет. Что ж, это ее позиция, Маша. Всякая позиция достойна уважения по меньшей мере. «Слушай, а Женькин отец сильно переживает, что она ему не звонит и его звонки сбрасывает?» «Не то слово, Маш. Переживает, конечно». «Мам, вообще-то она с тобой поговорить хочет». «Кто?» «Да, Женька, кто? Чего ты так испугалась? Если уж затеялась со всем этим хозяйством, то что ж». «Я не испугалась, Маш. Я готова. Пусть приходит к нам. Поговорим». «Не, к вам она не пойдет». «А ты сможешь с ней на нейтральной территории встретиться?» «Конечно. А где?» «В кафе, например. Она тебя сегодня будет ждать в кафе на Вознесенской, около сквера, знаешь?» «В шесть часов». «Да, я приду, Маш. «Ага, только учти, она нападать будет, всякую сердитую философию разводить. Ты как, выдержишь?» «Да, Маш, конечно. А ты только за этим ко мне приходила?» «Ну чего ты, мам?» Я просто соскучилась, правда. Я, в отличие от Женьки, ни в какие принципиальные позиции вставать не собираюсь. Я и тебя люблю, и папу одинаково. Ты тоже с ним полгода не разговаривала, когда он ушел. Забыла? Вот и Женю не осуждай. У нее это пройдет со временем. Конечно, пройдет. Я тоже так думаю. Хотя, может, и не пройдет. И дружить мы с ней уже не сможем, как раньше». Она и во мне будет врагиню-разлучницу видеть. Так уж наша жизнь устроена, мам». Машка глубокомысленно вздохнула, опустила плечи, грустно подняла брови домиком. И тут же резво подскочила со стула летящим движением, оправила сарафанчик. «Ладно, я побегу, а то от работы тебя отрываю». «Где, говоришь, у меня тушь размазалась?» Сунувшись к зеркалу, быстро привела себя в порядок, взмахнула рукой. «Пока, мам, я к тебе заскочу в воскресенье. Познакомлюсь хоть с... с как мне его называть-то, «Да как хочешь, на месте определишься», засмеялась она, любуясь ее грациозными движениями. «Тебя проводить?» «Не, я сама. Все, убежала». «А ты в кафе к шести не забудь». «Да уж, забудешь тут». Вздохнула, съежилась внутренне. «А признайся себе, матушка, ведь трусишь немного». Но Машка права. Если уж затеялась, надо дальше идти. Ох, непривычно как. Выходит, надо по головам. Ровно в шесть она вошла в кафе на Вознесенской, вгляделась в полумрак зала. Женя сидела в углу за дальним столиком на двоих. Подняла руку, пошевелила пальцами, и она пошла к ней, улыбаясь приветливо. Села напротив, по-прежнему улыбаясь. «Добрый вечер, Женечка». «Здравствуйте. Не улыбайтесь мне, тетя Лиза. Не надо. Хорошо, как скажешь. Не буду улыбаться». Женя поджала губы, нервно сплела пальцы рук, глядя из-под на подошедшую официантку. «Мне стакан минеральной воды, пожалуйста, холодной, без газа. И кофе». Официантка кивнула, черкнула что-то в своем блокнотике, отошла. Женя молча глядела поверх ее головы, будто и не собиралась начинать разговора. Затянувшаяся пауза стала совсем уж несуразной, и она не выдержала ее, задав вопрос тоже несуразной по сути. «Так о чем ты хотела поговорить со мной, Женечка?» «Хм, а вы, можно подумать, не догадываетесь о чем». «Почему же догадываюсь? Ты хочешь убедить меня в том, что я не права. И папа твой не прав, ведь так?» «Не в правоте дело, тетя Лиз. У каждого правота своя собственная». Если бы каждый поступал, исходя только из своей правоты, тогда бы мир состоял из одних подлецов и эгоистов, а честных и благородных людей не было бы вовсе. Мир, в первую очередь, должен состоять из счастливых людей, Женечка. Чем больше счастливых людей, тем мир лучше и красивее. «Ой, тет Лис, не надо пафоса, прошу вас, про мир, про красоту». А несчастливым в этом красивом мире что делать прикажете? Тем, которые стали несчастливыми за счет счастливых? Радоваться за них, что ли? В ладоши хлопать? Не узнаю вас, Тют Лис. Недавно вы вроде по-другому рассуждали. Примеры всякие приводили. Говорили, для человека главнее его внутреннее счастливое обустройство. Этого ему достаточно. А на поверку-то вышло не так, да? Маловато внутреннего счастливого обустройства оказалось. Еще и внешнего захотелось, да? Это, по сути, одно и то же, Жень. Мы с твоим папой полюбили друг друга. Уж так наше внутреннее обустройство совпало. Извини, подобное притягивает подобное. И по-другому никак нельзя, понимаешь? Разреши своему папе быть счастливым, Жень. Ага, счастливым, значит. А маме надо разрешить быть несчастной. Так, что ли? А середина где, хотелось бы знать? Сощурила она глаза, откинувшись на спинку стула. Усмехнувшись, добавила извительно. «Вы мне еще про чистоту и наивность сердца сейчас поведайте. Как вы там про вашего святого Патрика рассказывали? Грешить можно сколько угодно, и других несчастными можно делать сколько угодно. Лишь бы первозданная чистота и наивность сердца сохранились. Так, да? Очень удобная философия, тетя Лиза. Как будто все это можно совместить в одном флаконе. Смешно. Не знаю насчет удобства, Женечка, и насчет смеха тоже, но это на самом деле так. У твоего папы именно такое сердце. Нет, не может быть одного сердца у доброго терпилы и у злого предателя. Вы уж что-то одно выбирайте. А ты не смей так говорить о своем отце. Извини, конечно, и все равно не смей. Тебе же потом стыдно будет. Хочешь совет, Женечка? Но... Дай себе срок, чтобы принять. Я этого никогда не приму, тетя Лис. Я предателей не уважаю, пусть они даже из породы святых. Святые-то как раз терпят. Да, твой папа не святой, но и не предатель. И почему ты не даешь ему право выбора? Почему он должен поступить так, как ты считаешь нужным и правильным? Почему? Да хотя бы ради сохранения семьи, какой бы она ни была. Ради спокойствия женщины, с которой прожил 20 лет бок о бок и которую сам же искушал своим вечным терпением. Ведь искушал, согласитесь? Я даже более того скажу, провоцировал на свободу слов и действий. Ведь это же нечестно, это подло. Если уж ты позиционировал себя как мудрого непротивленца, то будь последовательным до конца. Или хотя бы знак подай, что тебе больше не в моготу терпеть. Он не провоцировал, Женечка, то есть... Я думаю, он не специально так себя преподносил. Просто он человек такой. Он так живет. Просто живет и все. Вы мне будете сейчас рассказывать, какой человек мой отец? Вы? И уж если он такой человек, тогда какая ему разница, с кем жить? Ну, это уж чистой воды эгоизм, Женечка. И вопрос детский и глупый. Извини, конечно. Значит, вы не хотите меня понять? Нет, не хочу. Я люблю твоего папу и хочу, чтобы он был счастлив. Ну тогда нам больше не о чем разговаривать. Хотя вас-то я как раз и не осуждаю по большому счету. В вашей ситуации это выход. Какой-никакой, плохонький, конечно, но выход. Женя, Женя, я понимаю, как у тебя сейчас все горит внутри, как тебе хочется меня обидеть. Нельзя быть такой злой и категоричной. Я знаю, ты не такая». «Прошу тебя, дай себе срок. Пусть схлынут первые эмоции. Ты очень любишь своего отца, Женя. И он очень любит тебя и очень переживает. А если переживает, пусть исправляет свою ошибку. Еще есть время. Это я даю ему срок. Полтора месяца, до конца августа. Так ему и передайте». Отодвинув от себя пустую чашку, она встала, медленно накинула на плечо ремешок сумки. По проходу между столиками шла официантка, неся для нее заказанный кофе. Приятного аппетита, чуть лис. Можете еще и клеры заказать. Они здесь весьма неплохие. Удачи. Лиза обернулась, посмотрела ей вслед. Женя шла по проходу, очень прямо держа спину. Грива прямых блестящих волос колыхалась по спине, как черное озеро. Красиво глаз не оторвать. На душе было темно и пристыжено. Первый глоток кофе показался горьким, и она отодвинула чашку. Не хочется. Надо поскорее идти домой, к Саше. Обнять его, прижаться, посмотреть в глаза. И сразу все будет понятно. И все встанет на свои места. И никогда не наступит конец августа. — Ну что ты, успокойся, Лизенька. Женя девочка умная, просто ее захлестнули эмоции. Она категорична и сама за собой этот грех знает. Такой уж характер, ничего не поделаешь. Ничего, она меня поймет. Я в нее верю. Глупости какие. Срок до конца августа. Саша говорил тихим и ровным голосом, гладил ее по голове, как маленькую. Но разве можно обмануть голосом, когда чувствуешь сердцем? Когда прекрасно знаешь, какая у него там внутри царит неустроенность и растерянность, и замешательство, и даже стыд. Не каждый день от человека близкие люди отрекаются. Где ж тут уверенности до спокойствия наберешься? Все со временем устроится, Лизонька, вот увидишь. И Женя меня поймет и простит, и мама, и работу я найду. Просто сейчас лето, все директора школ в отпусках. Да, с работой тоже получалась полная пока неопределенность. Она знала, что он с утра и до вечера ходит по школам, но все как-то не складывалось. В одном месте директор школы очень ему обрадовался, но документы посмотрел и без прописки не взял. В другой школе на месте оказался завуч и на прописку вроде бы рукой махнул, однако для окончательного решения просил прийти в конце августа, когда директор из отпуска выйдет. Нет, можно и подождать, конечно, она даже заикнулась как-то, чтобы он не суетился, а ждал спокойно, но Саша так глянул, что она сразу язык прикусила. И в самом деле, что она ему предлагает? На ее шее сидеть и страшно изводиться своей неприкаянностью? Хватит того, что его ближайшие родственники изводят. А я сегодня в Министерство образования ходил, Лизонька, хотел конкретно узнать, в какой школе словесник требуется. Представляешь, поднимаюсь по лестнице, и вдруг меня окликают. «Кто?» «Женщина, лицо очень знакомое». «Ах, женщина, так-так». Нарочито состроила она ревнивую рожицу, чтобы он хотя бы улыбнулся немного. «Да, женщина. Она в министерстве методистом работает. Но когда-то, будучи школьным учителем, на моем уроке была». «У меня же, представляешь, показательные уроки были. Со всей области учителя съезжались. Ну, не суть важно. Так вот, эта женщина меня узнала, представляешь? И что? Да все бы хорошо, в общем. Да, она обещала помочь. Но опять же просила прийти в конце августа, потому как сама со следующего дня в отпуске. Да, она меня уверила, что в августе я точно трудоустроюсь. И даже без прописки» что она за меня поручится. Ну вот видишь, как хорошо. Доживем до конца августа. Если денег не хватит, займем у кого-нибудь. Все будет хорошо, Саш. Сунулась к нему с объятием, прижалась, уткнувшись лицом в теплую шею. Вдохнула счастливо. Запах какой родной. Я найду какую-нибудь подработку, Лизонька. Да вон в овощной палатке ящики подрежусь таскать. Она хотела было сказать «не надо никаких ящиков», но промолчала. «Пусть делает, что хочет. Неважно. Лишь бы душевного дискомфорта не испытывал». Сидели, обнявшись, молчали. Он баюкал ее в руках, как ребенка, и вздрогнули от короткого и резкого звонка в дверь. «Кто это?» – удивленно отстранил ее от себя Саша. «Ты ждешь кого-нибудь?» «Нет, это соседка, наверное. Я пойду, открою». Распахнула дверь. Герман ойкнула испуганно, отступила на шаг. И тут же подобралась, взяла себя в руки. В самом деле, чего она ойкает? На этой территории ее бывший муж уж точно не хозяин. «Привет, Лизок, не ждала?» «А я вот такой наглый оказался. Решил зайти, проведать, как ты тут живешь». «Не стоило, Герман, я тебя в гости не приглашала». «Ты хочешь сказать, незваный гость хуже татарина?» — Ну что ж ты так, Лизок? Ты же всегда такая вежливая была. Дай пройти-то, если уж пришел. Она вдруг почувствовала, как Сашины руки легли на плечи, слегка отодвинули ее в сторону. Герман переступил порог, оказался с ним лицом к лицу. — Ладно, мужик, чего ты засуетился. Я ж драться с тобой не собираюсь. Мне вон с женой надо поговорить. — Насколько я знаю, Лиза вам не жена спокойно произнес Саша. «А кому жена? Тебе, что ли? Да ладно, не бойся, ничего я ей не сделаю. Просто поговорю и все. Нет, правда, очень нужно, мужик». Голос Германа звучал странно, с несвойственной Герману растерянностью. Ей даже послышались жалкие нотки. Да и выглядел не ахти. Щеки, припыленные сизой щетиной, Несвежий воротничок рубашки, глаза тусклые и больные, как после тяжелого похмелья. Может, и впрямь у него беда какая. «Ладно, Саш», — тронула она его за плечо, — «иди пока в комнату, а мы на кухне поговорим. Пойдем, Герман». На кухню он неловко присел за стол почему-то боком. На нее не глядел, хмурился молча. «Чай, кофе? Может, минералки холодные налить?» спросила вежливо равнодушно, прерывая неловкую паузу. Нет, не хочу, спасибо. Поднял на нее глаза, усмехнулся грустно. А ты другая стала, Лиска, совсем другая. А тебе неприятно видеть меня другой? Да ладно, я ж не к тому. А к чему? Да я и сам не знаю. Он сглотнул, потер ладонью заросшие щетины горло, выдавил из себя с трудом. В общем. Плохо мне без тебя, Лис. Что ж, понимаю, улыбнулась она легкомысленно, пожав плечами. Конечно, плохо, Герман. Инструмента для повышения самооценки нет, да? Вот зря ты так, Лиск, ей богу. Ты ж баба умная вроде, и книжек всяких много прочитала, а в нормальной жизни совсем, совсем глупая. Ведь я тебя почему доставал-то, потому что любил всегда и сейчас люблю. Я ж хотел, чтобы ты... ну, чтоб уважала меня хотя бы. Ты хочешь сказать, боялась, наверное? Я и впрямь тебя боялась, Герман. Ты же меня знаешь, я всех и всегда побаиваюсь, особенно, когда меня унижают. Да я больше не буду, Лиск. Вот ей-богу, слово тебе даю. И насчет квартиры... Да пропади она пропадом, эта квартира. Ну, хочешь, я вообще ее на тебя перепишу, а? Нет, правда, может, заживем, как люди... Я эту дуру Кристинку брошу. — Гер, ты с ума сошел, что ли? Не смогла она удержаться от удивленного смешка. — Ты что говоришь, сам подумай. — Да не сошел я с ума, а может, и сошел. Ты прости меня, Лиска. Меня и впрямь несло, отчета себе не отдавал. Я ведь только тогда себя мужиком чувствовал, когда к тебе приходил. Да, глумился, да, унижал. Знаешь, на эту сладость, как червяк на удочку попадаешь. Это ж как наркотик. — Да, а сейчас у тебя стало быть ломка. Что ж, ничем тебе не могу помочь, Гер. Уж сам как-нибудь выбирайся. — Дура ты, Лиска, дура. Ничего ты не поняла. — Да все, я поняла, Герман. Ничего нового ты мне не сказал. — Значит, не вернешься? — Нет, не вернусь. Даже смешно в нашем с тобой случае говорить об этом. — Значит, зря я пришел? — Значит, зря. — Ну ладно, что ж. Только запомни, Лиска, ты тоже с этим Ахламоном счастлива не будешь. Какой он мужик! Будешь с ним всю оставшуюся жизнь книжки вслух читать. Я же вижу, что на большее он не способен. Я-то ладно, не шибко грамотный, но зато со мной основа материальная была. Ну да, гнал я тебя из квартиры, но ведь не выгнал же и никогда бы не выгнал. А этот хлебнешь ты с ним горя, Лиска. Синицы в руках на журавля в небе променяешь. Смотри, наплачешься потом. «Все, Герман, хватит!» Резко оборвала она его на полуслове. «Все, иди. Поговорили и хватит. Пойдем, я тебя провожу». Она вышла из кухни, и Герману ничего не оставалось, как поплестись за ней в прихожую. Уже выходя, он обернулся, чтобы еще что-то сказать, но она торопливо захлопнула дверь, отсекая его от себя вместе с несказанными словами. И вздохнула свободно, будто тяжкую ношу с плеч сбросила. Устроившийся на диване с книгой Саша оторвал глаза от страницы, спросила взглядом «Как ты?» «Все хорошо, Саша. Он меня ничем не обидел. Не бойся. Больше он сюда не придет». «Так о чем мы с тобой говорили?» «Да, о работе. Будет у тебя работа, Саш. Со временем все будет. Все как-то устроится. И Женя тебе скоро позвонит. Вот увидишь, сама позвонит».